Месвалд. Сначала были рыбаки. До тик-така маунт бетона до чудища публичных оглашений, когда подпольного брака никто еще не мог и вообразить себе, и никто в глаза не видывал серебряной поливательницы. Раньше, чем Меркура хром задолго до того, как мускулистые тетки держали продырявленную простыню, в еще более древние времена, прежде Дельхаузи и Эльфинстона, до того, как Остинская компания построила свой форт, до первого Уильяма Месволда в начале времен, когда Бомбей представлял собой пустынный остров в форме гантели, за узкой частью которой можно было провидеть наилучшую крупнейшую гавань в Азии, ведь Мазагун и Уорли, Мантунга и Махим, Сальсет и Колаба тоже острова. Короче говоря, до мелиорации до того, как тетраподы и затопленные сваи превратили семь островов в длинный полуостров, похожий на вытянутую, что-то хватающую руку, указывающую на запад на Аравийское море. В первозданном мире, где не водилось еще башенных часов, и рыбаки, их называли колли, выходили в море на арабских дау, одномачтовых судах, поднимавших красные паруса навстречу заходящему солнцу. Дельхаузи, Джеймс Эндрю Рамзай, лорда Дельхаузи, 1812-1880, генерал-губернатор Индии в 1848-1856 годах. Эльфинстона. Имеется в виду, скорее всего, Джон Эльфинстона 1807-1860, губернатор Бомбея в 1850-х годах, сумевший подавить на своей территории очаг восстания 1857 года, или Маунт-Стюарт Эльфинстон 1779-1859, политический деятель и историк, губернатор Бомбея в 1819-1827 годах. Остинская компания 1600-1858 год. Компания английских купцов, получившая от британской короны монополию на торговлю с Индией, Сейлоном, Шри-Ланка и странами Юго-Восточной Азии, имела свою армию, собственный военный флот и особый административный аппарат для управления колониями. В 1858 году после так называемого Сипайского восстания была ликвидирована. Уильям Месвелд, служащий Ост-Индской компании, много путешествовал по Индии, в 1622 году издал книгу «Описание королевского Галконда и прочих соседних стран, примыкающих к Бенгальскому заливу». Тетрапуды — бетонные конструкции, применяемые для укрепления морского берега от размывания. Коли – название каст рыбаков. Они ловили креветок и крабов, и всех нас сделали любителями рыбы, или большинство из нас. Падма поддалась этим водяным чарам, но мои домочадцы, в чьих жилах текла чуждая кашмирская кровь, хранящая ледяную сдержанность кашмирских небес, все до одного предпочитали мясо. Были еще кокосы и рис, а надо всем этим, благотворное, охватывающее все стороны жизни влияние богини, чье имя Мумбадеви, Мумбабай, Мумбай, возможно, дало название городу. Мумбадеви, локальное божество, по имени которого, по-видимому, был назван город Бомбей. Современное Мумбаи. Однако португальцы называли это место Бумбаия, и за гавани не из-за богини ловцов морских тварей. Португальцы были первыми захватчиками, укрывавшими в гавани торговые суда и солдат, но в один прекрасный день 1633 года чиновнику Ост-Индской компании, которого звали Месвалт, явилось видение. Видение это, мечта о британском Бомбее, укрепленном, охраняющем Запад Индии от всех пришельцев, имело такую силу, что время пришло в движение. Колесо истории поворачивалось со скрипом, Месвалт Волтумер а в 1660 году Карл II английский женился на принцессе Екатерине из португальского дома Браганса. Браганса. династия королей Португалии в 1640-1910 годах с 1853 года правила младшая линия династии Браганса-Кобург. Той самой Екатерине, которой всю жизнь пришлось играть вторую роль при торговке апельсинами Нел. Имеется в виду Нел Гвини, многолетняя фаворитка английского короля Карла II. Но утешением ей могло послужить то, что Бомби, как ее приданное, попал в британские руки, возможно, положенный в зеленый жестяной сундук. И мечта Месвалда шаг приблизилась к воплощению. Еще немного времени, и 21 сентября 1668 года компания наконец-то наложила лапы на остров, и вот португальцы ушли в освоясь вместе со всеми своими претензиями на форт и земли, и в мгновение ока здесь вырос город Бомбей, о котором пелось в старинной песенке. Первая в Индии звезда Востока, На запад глядящие врата в Индостан. Наш Бомбей Падма, он был тогда другим, Не было еще ночных клубов и консервных фабрик, и отелей Абиро и Шаратон, и киностудий, но и тогда он рос с головокружительной быстротой. Возник собор иконная статуя Шиваджа, воинственного царя Маратхов. Шиваджа 1627-1680, основатель маратхской империи, занимавшей в XVII-XVIII веках большую часть декана, знаменитый полководец в течение десятилетий, успешно воевавший с моголами. Памятник этот, как все мы верили, оживал по ночам и пускался галопом по городским улицам, наводя ужас на жителей. Скакал и скакал прямо по Приморскому бульвару, по песку Чаупати, мимо высотных домов на Малабарском холме, заворачивая за угол кемпа, мчался на бешеной скорости до самого Скандалпоинт. А потом, почему бы и нет, все дальше и дальше, по моей родной Уорден Роуд, вдоль бассейнов для белых и цветных на Бридж Кэнди, Прямо к гигантскому храму Махалакшми и старому Уиллингдон-Клубу. В годы моего детства, едва в Бомбее, наступали скверные времена, как какой-нибудь страдающий бессонницей любитель ночных прогулок оповещал всех, будто видел своими глазами, как скакала статуя. Несчастья входили в город моей юности, повинуясь неслышному ритму серых копыт каменного коня. Где они теперь, те первые жители? Кокосовые пальмы пережили их всех». На пляже в Чаупате до сих пор предлагают кокосы, срубая с них верхушку. А на пляже в Джуху, под туманными взглядами кинозвезд, живущих в отеле Сан Ансент, мальчишки до сих пор лазают на пальмы и срывают бородатые плоды. Рису не так повезло. Поля риса теперь лежат под асфальтом. Многоквартирные дома высятся там, где раньше в виду моря колыхались посевы. Но мы, горожане, остались великими поглотителями риса. Рис из патны, басмати, кашмира ежедневно свозится в метрополию, а наш собственный местный рис наложил свой отпечаток на всех нас. Так что не напрасно был он собран и обмолочен. Что же до Мумбадеви, то нынче она утратила популярность, народ стал более привержен к слоноголовому Ганеше. Календарь праздников свидетельствует о ее закате. У Ганеше ганпати бабы, есть свой день, Ганеша четуртхи, когда колоссальные процессии собираются и движутся к Чаупате, неся изображение Бога на Папье-Маше, который затем сбрасываются в море. Праздник Ганеши Чатуртхи отмечается в четвертый день светлой половины месяца Бхадра, соответствует августу-сентябрю. День Ганеши – праздник вызывания дождя. Церемония эта притягивает мусоны, она происходила и в те дни, когда я еще не появился на свет с последним тик-так часов, включенных на обратный отчет времени но где же день Мумбадеви? Его нет в календаре. Из всех первоначальных обитателей города Коли рыбаки пострадали более всего. Оттесненные в крохотную деревушку на большом пальце похожего на ладонь полуострова, они, надо признать, дали название всему кварталу – Калаба. Но пройдите по дамбе Калаба до самого конца, мимо дешевых магазинов одежды, иранских ресторанов и второразрядных домов, где снимают квартиры учителя, журналисты и клерки, и вы найдете их притулившихся между военно-морской базой и морем. Иногда женщины-кори, чьи руки воняют креветками и крабами, нахально втискиваются в самое начало очереди на автобус в своих алых или пурпурных саре, бесстыдно подоткнутых между ног и с болезненным блеском застарелых поражений и обитов в рыбьих глазах на выкате. Форт, а потом город, отобрал у них землю, копры, позже тетраподы, растащили по частям моря но каждый вечер арабские дау все еще поднимают свои паруса, стремясь к закату. Дау – традиционные арабские деревянные лодки. В августе 1947 года британцы, не сумев удержать в руках эти рыбацкие сети, эти кокосы, рис и богиню Мумбадеви, сами готовились к отплытию «никакое владычество не длится вечно». А 19 июня, через две недели после своего прибытия на приграничном почтовом, мои родители заключили весьма любопытную сделку с одним из таких отплывающих англичан. Звали его Уильям Месволд. Дорога к имению Месволда. теперь мы входим в мое царство, проникаем в сердцевину моего детства, и горло у меня чуть-чуть опухает. Ответвляется от Уорден-Роуд, там на углу автобусная остановка и ряд небольших магазинчиков. Игрушечный магазин Чималкера, рай любителей книги, ювелирный магазин Чиманбхайфадбхой, а прежде всего кондитерская бомбели с пирожным маркиз, шоколадками длиной в ярд. Названия эти много говорят воображению, но сейчас не время этим заниматься. За отдающим честь картонным рассылочным прачечной бендбокс начинается дорога домой. В те дни никто не мог себе даже представить розового небоскреба женщина Норликара, отвратительной копии Шеренгарской радиовышки и дорога поднималась на невысокий холм размером примерно с двухэтажное здание, велась вокруг и выходила к морю, клубу пловцов «Бридж Кэнди», где розовая публика могла плавать в бассейне, повторяющем очертания Британской Индии, не боясь соприкоснуться с темной кожей, и здесь великолепно расположенные возле неширокого подъездного пути высились дворцы Уильяма Месволда, а на них висели таблички, которые, благодаря мне, вновь появятся там многие годы спустя. Таблички, где значилось одно слово, всего одно. И оно вовлекло моих и ни о чем не подозревающих родителей в необычную игру, затеянную Месволдом. Слово было такое. Продается. Имение Месволда четыре одинаковых дома, построенных в стиле, подходящем для исконных владельцев, дома завоевателей, жилище римлян, трехэтажное обиталище богов на двухэтажном Олимпе, чахлый, низкорослый, кайлос. Просторные, прочные здания с красными островерхими крышами и башенками на углах, белыми, будто слоновая кость в высоких с узкими концами шапочках из красной черепицы. В таких башенках заточали принцесс. Дома с верандами, с комнатами для прислуги, куда ввели с черного хода чугунные винтовые лестницы. И этим домам их владелец Уильям Месвелд дал величавые имена европейских дворцов. Вилла Версаль, вилла Букингем, вилла Эскориал и Сансуси. Все они были увиты бугенвиллией. золотые рыбки плавали в бледно-голубых бассейнах, кактусы росли среди декоративных каменных горок, крохотные кустики-недотроги прятались за стволами тамариндов. Всюду порхали бабочки, цвели розы, на лужайках были расставлены плетеные кресла. И в тот день, в середине июня, господин Месвелд продал свои опустевшие дворцы за смехотворную цену, однако на определенных условиях. Итак, сейчас без дальнейших предисловий я представлю вам его всего целиком с прямым пробором в волосах. Титан ростом в 6 футов этот месволт с лицом свежим, светлым, будто лепестки роз и вечно юным. Мы еще поговорим о прямом проборе, ровном, словно выверенном по решине, неотразимом для женщин, у которых возникало неудержимое желание нарушить его. Волосы Месволда, причёсанные на прямой пробор, имеют непосредственное отношение к моему появлению на свет. Вокруг таких вот безукоризненных проборов и вращается история, к ним тянется противоположный пол. Пробор, как натянутый канат, по которому идешь высоко над землей. Но, несмотря ни на что, даже я, ни разу не видавший его, ни разу не бросивший взгляды на зубы, сверкающие в томной улыбке, или на с волосок к волоску, причесанную шевелюру, даже я, повторяю, не способен таить на него обиду. А его нос, каким он был? Крупным, заметным. Должно быть, так этот нос достался ему в наследство от благородной французской бабушки из Бержераков, чья кровь аквамарином разливалась по его венам и оттеняла его светский шарм неким налетом жестокости, неким салатким убийственным ароматом полынной настойки. Имя Месвалда продавалось на двух условиях. Дома должны были быть куплены целиком, со всеми предметами обстановки, и новые владельцы должны были сохранить все, вплоть до малейшей вещицы, и полностью вступить во владение можно было только после полуночи, 15 августа. «Все-все?» — переспросила Амина. «Я и ложки не могу выбросить. У Аллах, этот абажур! Мне нельзя убрать отсюда даже расческу!» «Дом под ключ, со всей обстановкой», — проговорил Месволт. «Таковы мои условия». Приехать, мистер Синай, вы позволите отбывающему колонизатору сыграть в эту маленькую игру? Что нам, британцам, еще остается делать, как и не играть в наши игры?» «Нет, ты послушай, послушай, Амина», — позже убеждал ее Ахмед. «Разве ты хочешь всю жизнь прожить в гостинице? Цена фантастическая, совершенно фантастическая. И что он сможет поделать потом, когда передаст права? Тогда ты выкинешь любой абажур, какой тебе будет угодно. Осталось потерпеть каких-то два месяца, даже меньше». Вы станете пить коктейль в саду, говорит Месволт. В шесть часов каждый вечер время коктейля. За двадцать лет и не нарушалось ни разу. Но, боже мой, эта краска и комоды полны старого тряпья, Джанум. Нам придется жить на чемоданах. Некуда повесить костюм. Скверно обстоят дела, мистер Синай. Сидя среди кактусов и роз, Месволт прихлебывает виски. Никогда не видел ничего подобного. Сотни лет достойного правления и так вот вдруг бросаете все и уезжаете. Признайте же, мы были не так уж плохи. Построили вам дороги, школы, поезда, ввели парламентскую систему. Все вещи очень полезные. Тадж Махал разрушался на глазах, пока англичане не взял его под защиту. А теперь, нате вам, независимость. Через 70 дней извольте убираться вон. Я против. Категорически против. Но что тут поделаешь? Ты только взгляни, Джану, ковер весь в пятнах. И целых два месяца мы должны жить, как эти грязные бриташки? «А в ванную ты заглядывал?» «Перед горшком не поставлена вода. Я никогда не верила, но это правда, боже мой, они подтирают зад одной только бумагой!» «Скажите, мистер месволт Ахмед говорил по-особому. В присутствии англичанина он растягивал слова, скверно подражая оксфордскому произношению. «Скажите, зачем тянуть? Быстрее продать, больше получить, разве не так? Давайте ударим по рукам!» «И всюду-всюду всюду английские старухи, баба!» «Негде даже повесить фотографию отца!» Мне кажется, мистер Синай, мистер мессолта вновь наполняет стаканы, а солнце ныряет в Аравийское море прямо за бассейном Бриджкенди, что за чопорная английская внешность нередко таится чисто индийская страсть к аллегории. И столько пить, Джанум, это плохо, очень плохо. Я не совсем понял, мистер мессол что вы имели в виду? Ах, видите ли, в некотором роде я тоже передаю власть, и мне страшно хочется сделать это одновременно с Британией, я же говорю, игра. Исполните мою прихоть, Асинай, ведь цена-то недорная, признайтесь. Ну что, спятил от Джанум? Подумай, можно ли заключать с ним сделку, если он помешанный? А теперь слушай меня, жена, говорит Ахмед Синай. Эта история тянется слишком долго. Мистер Месволт прекрасный человек, воспитанный, честный, одно имя чего стоит. И потом, другие покупатели не поднимают столько шума, будь уверена. В любом случае, я сказал ему да, так что на этом и покончим. «Возьмите крейкер», — говорит мистер Месвелд, пододвигая блюдо. «Ну что ж, мистер Си, решайтесь. Да, странные творятся дела. Никогда не видел ничего подобного. Мои прежние съемщики, сторожилы в Индии, уезжают, бросают все. Грустное зрелище. Больше не хотят от Индии ничего, в одночасье. Я человек простой, мне этого не понять. Они будто бы умывают руки, ни лоскутка не берут с собой. «Пусть пропадает», — говорят. В Англии начнут все сначала. Деньжата у них водятся, у всех, сами понимаете, но все же как-то не по-людски. Меня оставили отдуваться. Тогда-то мне и пришла в голову эта мысль. «Да-да, решай, решай», — взвивается Амина. «Я жду ребенка, у меня живот как гора. Так что мне за дело? Не жить в чужом доме и растить малыша? Ну и что?» «Ах, чего ты только не выдумаешь мне назло?» «Да не реви ты», — говорит Ахмед, шлепая взад-вперед по гостиничному номеру. «Дом хороший, сама знаешь, что хороший. А два месяца? Даже меньше, чем два. Что толкается? Дай пощупать. Где? Здесь?» «Вот тут», — говорит Амина шмыгая носом. «Здорово толкнул». «А мысль моя состоит в том», — объясняет мистер Мессфолд, глядя на заходящее солнце, — «чтобы разыграть передачу имущества как некий спектакль. Просто так, а вы кому оставить все, что вы видите?» Нет, выбрать подходящих людей, таких как вы, мистер Синай, и передать им все абсолютно нетронутым, работающим в полном порядке. Оглянитесь вокруг, все, что вы видите, в великолепном состоянии, не правда ли? Все тип топ, как мы любим говорить, или как вы говорите на Хиндустане, саб куч тик ток хай, все великолепно, саб куч тик ток хай, все тип топ в норме. Прекрасные люди покупают дома. Ахмед подает амины платок. Прекрасные новые соседи. Вот господин хомик от Рака в Вилле-Версаль. Он Парс. Парс — последователь Заратуштре, Зарастриец. Но у него конюшня скаковых лошадей. Фильмы делает и все такое. Еще Ибрахимы в Сансусе. У Нуси Ибрахим тоже будет ребенок, так что вы подружитесь. А у старика Ибрахима в Африке большие-пребольшие плантации сизаля. Хорошая семья. Тизаль, так иногда называют агаву, чаще волокно, получаемое из листьев агавы. Потом я смогу сделать с домом все, что мне захочется? Да, конечно, потом, когда он уедет. Сработало великолепно, говорит Уильям Месвелд. Знаете ли вы, что это моему предку пришло в голову построить здесь город? Бомбейский Рафлс, так сказать. Рафлс, сэр Томас Станфорд, 1781-1826, губернатор английских колоний в Индонезии и Малайзии, основатель Сингапура. Я его потомок в этот важный переломный момент тоже, как мне кажется, должен сыграть свою роль. Да, великолепно. Когда вы переезжаете? Одно ваше слово, и я удаляюсь в Тадж-отель. Завтра? Великолепно. Сап кучих тик-ток хай! Вот люди, среди которых я провел мое детство. Господин Хомик Атрак, кинопродюсер и владелец скаковых лошадей с дочерью-идиоткой Токси. Ее держали в заперти, и за ней ухаживала нянька Биапа, самая страшная женщина, какую я когда-либо знал, и еще Ибрахима и Сансуси, старик Ибрахим Ибрахим, с подагрой и плантациями сизали, его сыновья Исмаил и Исхак, и крохотная, суетливая, невезучая жена Исмаила Нуси, которую мы прозвали нуси за ее переваливающуюся походку». В животе у нее подрастал тогда мой дружок Соня, подходя все ближе и ближе к злополучной встрече с акушерскими щипцами. Виллу Эскориал поделили на квартиры. На первом этаже жили Дубаши. Он физик, впоследствии светила на научно-исследовательской базе в Трамбее. Она тайна за семью печатями. В ней с виду, пустой и ничтожной, таился истовый религиозный фанатизм. Но пусть пока таится. Скажу только, что эти двое были родителями Сайруса, зачатого через несколько месяцев, моего первого наставника, игравшего женские роли в школьных спектаклях и носившего кличку Кир Великий. Кир Великий, 550-530 до н.э., правитель из династии Ахеменидов, основатель Древнеперсидского царства. Над ними жил друг отца доктор Нарликар, тоже купивший здесь квартиру. Был он такой же черный, как моя мать, имел способность как бы светиться изнутри, когда что-то волновало его или сердило. Ненавидел детей, хотя и помог нам всем явиться в этот мир. Смерть его выпустила на волю, на погибель городу целое племя женщин, способных на все, сметающих любую преграду со своего пути. И, наконец, на верхнем этаже жили капитан Сабармати и Лила. Капитан Сабармати, одна из самых горячих голов во флоте, его жена с весьма дорогостоящими запросами. Он был вне себя от счастья, что удалось так дешево купить ей жилье, он долго не верил в свою удачу. Их сыновьям было в то время одному полтора года, другому четыре месяца. Выросли они недалекими и шумными, прозывали их «одноглазый» и «масляный», и они не знали, откуда же им знать, что именно я сломаю им жизнь. Избранные Уильямом Эсфолдом, эти люди, которые составят впоследствии «Центр моего мира», переехали в имение, смирившись со странными прихотями англичанина, ведь цена и в самом деле была божеская. Осталось тридцать дней до передачи власти, и лиласа Бармати висит на телефоне. «Как ты это терпишь, Нуси? В каждой комнате на птицы, а в комоде я нашла съеденные молью платье старые лифчики». А Нуси делится с Аминой. «Золотые рыбки, у Аллах, терпеть не могу этих тварей, но Месволдсахиб сам приходит кормить их». А еще там полно полупустых банок со средством баврила. И он говорит, что нельзя выкидывать. Это безумие, сестричка Амина. До чего мы дошли?» А старый Ибрахим отказывается включать вентилятор на потолке у себя в спальне, бормочет. «Эта машина упадет. Она отрежет мне голову когда-нибудь ночью. Разве может такая тяжесть долго держаться на потолке?» А хомик-атрак, не чуждый аскетической практике, вынужден спать на широком мягком матрасе. Он страдает от боли в спине и недосыпания. Темные круги, бывшие от природы у него под глазами, от бессонницы превратились в настоящие завитки, и его посыльный говорит ему. «Не диво, что чужеземные сахибы все убрались во освоясь, сахиб. Они верно до смерти хотели выспаться». Но все терпят до конца. К тому же есть и приятные стороны, не только проблемы. «Послушайте Лилу Сабармати. Уж слишком она красива, чтобы быть хорошей женой», — твердит моя мать. Пианола сестричка Амина, и работает. Целый день я сижу-сижу, играю все подряд. Белые руки любил я ближе лимара. Такая прелесть, просто чудо, знай, только нажимай на педали. Ахмед Синай обнаружил шкафчик со спиртным на вилле Букингем. До того, как перейти к нам, то был собственный дом Месволда. Он открывает для себя прелести настоящего шотландского виски, кричит. Ну и что, мистер Месвалд немножечко чудной, только и всего. Разве нам трудно ему подыграть? Разве мы с нашей древней цивилизацией не сумеем себя вести цивильно?» Я осушает стакан одним глотком. «Хорошие и плохие стороны. Столько птиц, и за всеми присматривать, сестричка Нуся!» — жалуется Лила Сабармати. «Я терпеть не могу птиц, я их ненавижу!» «И моя маленькая киска, пусечка моя, так волнуется, так волнуется!» И доктор Норликар весь горит от обиды. «Над моей кроватью портреты детей, братец Инай. Говорю тебе, пухлые, розовые, три штуки. Где справедливость?» Ну, до отъезда остается всего 20 дней. Вещи выдворяются на место, острые углы сглаживаются. Никто и не заметил, как это произошло. Имение, имение Месволда что-то меняет в своих жильцах. Каждый вечер ровно в шесть они пьют коктейль у себя в саду, а когда заходит и Уильям Месволд, без всяких усилий по-оксфордски растягивают слова. Они учатся включать вентилятор, пользоваться газовой плитой и кормить по часам хохлатых птиц, и Месволт, наблюдая за превращением своих жильцов, что-то бормочет себе под нос. Прислушайтесь, как следует, что такое он говорит. Да, вот именно, «сап тикток тик-ток хай», бормочет Уильям Месволт, «все идет отлично». Когда бомбийская редакция «Таймс оф Индия», желая подать близящийся праздник независимости под броским, вызывающим человеческий интерес углом, объявила, что та бомбейская женщина, которую хитрится родить своего ребенка в самый миг рождения новой нации, получит приз. Амина Синай, который только что приснился сон о липкой бумаге, не могла оторваться от газеты. Эту газету она сунула под нос Ахмеду Синаю, торжествующе тыкая пальцем в нужное место, и в голосе ее звучала абсолютная уверенность. «Видишь, Джаном, объявила Амина, — «это буду я». И встали перед их глазами жирные заголовки. «Нам позирует малыш Сина и дитя славного часа», — явилось в виде непервоклассных кленцевых обложек с крупноформатными снимками младенца. Но Ахмед вдруг засомневался. «Подумай, как трудно рассчитать время бегам». Однако же она, поджимая губы, упрямо твердила свое. «Тут нечего говорить. Это точно буду я. Мне все известно заранее. Не спрашивай, откуда». И когда Ахмед поделился жененным пророчеством, сидя за коктейлем с Уильямом Месфолдом, Амина осталась непоколебимой, хотя Месвелт и поднял ее на смех. «Женская интуиция — прекрасная вещь, миссис Си! Но, если по-честному, вряд ли можно ожидать от нас!» Даже под злобным взглядом соседки Нуси Утёнка, тоже беременной и тоже прочитавшей тот номер Times of India, Амина не сдавала позиций, ибо предсказание Рам-Рама глубоко запечатлелось в ее сердце. По правде говоря, чем дальше развивалась беременность, тем более тяжким грузом ложились слова прорицателя на ее плечи, свинцом заливали голову, отягощали выпирающий живот. Так что опутанная паутиной страхов, видящая уже воочию рождения ребенка с двумя головами, она оказалась неподвластна исподволь действующей магии имени Месволда. Ее никак не затронули коктейли, хохлатые птицы, пианолы и английский акцент. Вначале Амина относилась неоднозначно к своей уверенности в том, что именно она выиграет приз Таймса, ибо была убеждена, если эта часть предсказаний сбудется, все остальное наступит в свой черед, что бы оно там ни значило. Так что ни законы гордости, ни нетерпеливого ожидания предстоящей удачи не звучало в ее словах, когда моя мать сказала, «Какая там интуиция, мистер Месвелт, это абсолютно точно», а про себя добавила, «И вот еще что, у меня родится сын, и за ним придется хорошенько присматривать иначе. Сдается мне, в самом сердце моей матери, может быть, даже глубже, чем она о том догадывалась, коренились суеверные представления на азиз и теперь они начали определять ее образы, мысли и поступки. Менее достопочтенной матушки о том, что аэропланы, измышления дьявола, фотоаппараты могут украсть у человека душу, и существование призраков столь же достоверно, сколь и существование рая, и великий грех сдавливать некое благословенное ухо между большим и указательным пальцами мы не стали закрадываться в голову ее дочери чернавки хотя мы и сидим посреди всего этого английского хлама все чаще и чаще думала моя мать все же здесь индия и такие люди как рамрам -Рам сетх знают то что знают так скептицизм любимого отца сменился легковерием моей бабки и в то же самое время искорка авантюризма которая мина унаследовала от доктора азиза мало помалу затухала придавленная иной весьма весомой тяжестью. К тому времени, как в июне начались дожди, зародыш уже полностью сформировался, колени и нос уже обозначились, и столько голов, сколько могло там вырасти, заняли свое место. То, что было в самом начале, не более точки, распространилось, выросло в запятую слово предложение абзац, главу Теперь оно подвергалось более сложным превращениям, становилось, можно сказать, книгой хоть бы и целой энциклопедией, даже и лексиконом живого языка. Я хочу сказать, бугор в животе моей матери так возрос, так отяжелел, что когда Уорден-Роуд у подножья нашего двухэтажного холма вся потонула в грязно-желтой дождевой воде и стояли ржавея сострявшие автобусы, и детишки плескались в текущей бурным потоком дороге, и тяжелые намокшие газетные листы плавали по ее поверхности, Амина сидела в башенке на втором этаже, изнемогая под весом круглого, словно налитого свинцом, живота. Дождь без конца. Вода затекает на подоконник. На цветных витражах танцуют сульпаны, оправленные в свинец. Полотенца, подложенные под оконную раму, пропитываются водой, тяжелеют, сочаться, текут ручьями. Море серое, осевшее, расплющивается, тянется вдаль, смыкаясь на горизонте с грозовыми облаками. Барабанный бой дождя в ушах, вдобавок к смятению, вызванному словами провица и легковерием женщины, которой вот-вот настанет срок родить и нагромождением чужих вещей, заставляет Амину воображать самое невероятное. Стиснутое растущим младенцем, Амина мнит себя преступницей, осужденной на казнь. Во времена моголов убийцы раздавливали под большим валуном последствии, вспоминая последние дни перед тем, как она стала матерью, дни, когда неуемная тик-так и обратный отчет дней в календарях гнал всех и вся к 15 августа, Амина говорила, «Я ничего об этом не знаю. Для меня время тогда совсем замерло. Ребенок у меня в животе остановил все часы, в этом я совершенно уверена. Не смейтесь, помните башенные часы на вершине холма? Говорю вам, после тех дождей они никогда не шли». А Муса, старый слуга отца, приехавший с моими родителями в Бомбей, ходил и рассказывал другим слугам в кухнях, крытых красной черепицей дворцов, в людских комнатах Версаля, Эскариала и Сансуси. «Ребенок будет первый сорт. Что да, то уж да. Громадный, с доброго тунца. Погодите, сами увидите». Слуги радовались. Рождение ребенка — доброе дело. А если малыш крупный, здоровый, то чего уж лучше? И Амина, чей плод остановил часы, сидела неподвижно в башенке и говорила мужу, «Положи сюда руку, пощупай. Здесь чувствуешь? Такой большой, крепкий мальчишка. Месяц наш ясный». А когда дожди кончились, и Амина настолько отяжелела, что двое сильных слуг с трудом поднимали ее на ноги, Уи-Вилли Винке вновь пришел петь на круглую площадку между четырьмя домами, и только тогда Амина поняла, что у нее не одна, а две серьезные соперницы. По крайней мере, она знала об этих двух, тоже могущие претендовать на приз «Таймс оф Индия», и что, как бы не верила она в пророчество, на финишной прямой предстоит жестокая борьба. «Уи-Вилли меня зовут! ужин бочо И тут как тут!» Бывшие фокусники, бродяги и с кинетоскопом на колесах, певцы, еще до моего рождения была отлита эта форма. Фиглеры зададут тон всей моей жизни. «Надеюсь, вам удобно или вам съедобно?» «Ах, шутка, шутка! Леди и люди, дайте мне посмотреть, как вы смеетесь!» Высокий, смуглый, красивый клоун с аккордеоном стоял на круглой площадке. В садах у виллы Букингем большой палец на ноге моего отца прохаживался вместе с девятью своими коллегами рядом, под прямым пробором Уильяма Месвелда. Втиснутый в сандалию, похожий на луковицу, он знать не знал о надвигающейся беде. А у Вилли Винки, его настоящее имя мы так никогда и не узнали, сыпал шуточками и пел. С веранды, расположенной на уровне второго этажа, Амина смотрела и слушала, а с соседней веранды ее сверлил ревнивый взгляд соперницы Нуси Утенка. А я, сидя за своим столом, чувствую, как сверлит меня нетерпение Падмы. Иногда я тоскую по более разборчивой публике, которая поняла бы необходимости ритма, размеренности незаметного, исподволь введения партии струнных, которые затем поднимут голос, усилятся, подхватят мелодию которая бы знала, например, что, хотя тяжесть и мусонные дожди заглушили часы на городской башне, ровный пульсирующий тик-так маунт Беттона остался тихий, но неодолимый. Еще немного, и он заполнит наш слух сухой дробью метронома или барабана. Падма вот что говорит. «Знать ничего не хочу об этом Винке. Дни и ночи я жду и жду, а ты еще не добрался до собственного рождения. Но я советую потерпеть. Всему свое время». Я увещеваю мой навозом вскормленный лотос, ибо и Уинки явился с определенной целью и на своем месте. Вот он дразнит беременных дам, что сидят на своих верандах, говорит им в перерывах между песенками. — Слыхали вы про приз, леди? Я тоже слыхал. Моей ваните скоро подойдет срок, скоро-скоро. Может, ее? А не ваше фото будет в газете. Амина хмурится, а Месволт улыбается. С чего бы. Под своим ровным пробором. Отец мой, человек рассудительный, с презрением выпечивает нижнюю губу, его большой палец совершает променад, а сам он замечает. Этот нахал слишком далеко заходит. Но в повадке месвал до заметны признаки смущения, даже вины. И он выговаривает Ахмеду Синаю. Глупости, старина, древняя привилегия житов, знаете ли, им позволено издеваться и дразнить. Отдушина, так сказать, для накопившихся эмоций. Отец мой пожимает плечами, хмыкает. Но он не дурак, этот Уинки, и теперь льет масло на оскорбление, сластит пилюлю, говоря, «Рождение славная штука! Два рождения вдвойне славная, двойня славная! Шутка, леди, ясно вам?» И вот резко меняется настроение, появляется драматическая нота, всепоглощающая ключевая мысль. «Леди и люди, неужто ж вам удобно здесь, в самой середке долгого прошлого места Валдасахиба?» Оно вам должно быть чужое, не настоящее, но теперь это место новое, леди-люди. А новое место станет и настоящим, когда увидит рождение. Родится первый ребенок, и оно, это место, станет для вас домом. И он запел. «Дейзи, Дейзи!» Мистер Месл подпевал, но темная тень запятнала его чело. Вот в чем все дело. Да это сознание вины, ибо нашу Уинки, конечно же, умница и острослов, но тут ему смекалки не хватило. И приходит время раскрыть первый секрет прямого пробора Уильяма Месолда, потому что этот пробор сместился и прядка волос затенила лоб. Однажды задолго до тиктака и продажи домов совсем содержимым мистер Месолд пригласил Уинки и его Вани чтобы те спели лично для него в той зале, которая нынче служит моим родителям большой приемной. Послушав немного, он сказал, «Эй, Вивилли, сделай мне одолжение, а! Нужно получить лекарство по этому рецепту, страшно болит голова! Сбегай на кемпов угол, возьми пилюлю у аптекаря, слуги мои все слегли, простыли!» Винки человек подневольный сказал, «Да, Сахиб, мигом Сахиб!» И ушел. Ванита осталась наедине с прямым пробором, и пальцы так и тянулись, неудержимо тянулись к нему. Амес сидел, не шевеляясь, на плетеном стуле, и на нем был легкий кремовый костюм и роза в петлице, и вот Ванита подошла, вытянув пальцы, и коснулась волос, и нащупала пробор, и растрепала пряди. Так что теперь, через девять месяцев, Уи-Вилли Винки отпускал шуточки насчет того, что жене скоро родить, а на челе англичанина появилась тень. «Ну так что?» — не унимается Падма. «Какое мне дело до этого Уинки и его жены, о которых ты ничего толком не рассказал?» Иным людям ничем не угодишь, но Падма скоро удовлетворит свое любопытство. Очень скоро. Но теперь она будет еще больше разочарована, потому что по длинной вздымающейся в небо спирали я уношусь прочь от событий в имении Месвуда. Прочь от золотых рыбок, птиц, родильных гонок, прямых проборов, прочь от больших пальцев и черепичных крыш. Речу я через весь город свежий, омытый дождями. Оставив Ахмеда и Амина слушать песенки «We, -we will Винки я направляю свой полет к району старого форта, за фонтаном флоры и приближаюсь к просторному зданию, залитому тусклым, фланелевым светом, полному ароматов ладана, что поднимаются из колеблющихся курильниц, потому что здесь, в соборе святого Фомы, мисс Мари Перейра в эту минуту узнает, какого цвета бог». «Голубого», — изрек молодой священник совершенно серьезно. Все доступные нам сведения, дочь моя, указывают на то, что Господь наш Иисус Христос был прекраснейшего, кристально чистого небесно-голубого оценка. Маленькая женщина за деревянной решеткой исповедали на мгновение затихла. Напряженная тишина, скрывающая работу мысли, а потом, «Да как же так, отчи? Люди не бывают голубыми, нет голубых людей нигде во всем огромном мире». Изумление маленькой женщины, замешательство священника – «Потому что не так, вовсе не так она должна была реагировать», — епископ сказал. «С новообращенными бывают проблемы. Когда они спрашивают насчет света, они почти всегда это делают. Важно навести мосты, сын мой». «Помни», — так вещал епископ, — «бог есть любовь, а индуистский бог любви Кришна всегда изображается с синей кожей». Кришна, черный, восьмая аватара Вишну, в земном облике сын царя в васудеве предводитель союза пастушеческих племен, друг и советник братьев Пандавов в Махабхарате, в иконографических трактатах предписывается изображать Кришну с телом голубого цвета. «Говори им, что Бог голубой, так ты перекинешь мост между двумя верами. Действуй осторожно, ненавязчиво, к тому же голубой цвет нейтральный, так ты уйдешь от обычной проблемы цвета, от черного и белого». Да, в общем и целом я уверен, что следует избрать именно такое решение. И епископы могут ошибаться, думает молодой священник. Однако же сам он попал в переделку, потому что маленькая женщина явно входит в раж и принимается сурово отчитывать его из-за деревянной решетки. «Голубой? Да что это за ответ, отче? Кто поверит в такое? Вам бы следовало написать его святейшеству римскому папе. Уж он-то наставил бы вас на путь истинный». «Но не нужно быть римским папой, чтобы знать, голубых людей не бывает!» Молодой батюшка закрывает глаза, делает глубокий вдох, пытается защититься. Люди красили кожу в голубой цвет, запинаясь бормочет он: «Пикты, кочевники-арабы, будь ты более образована, дочь моя, ты бы знала!» Пикты — древние обитатели британских островов. Но за решеткой раздается громкое фырканье. «Что такое, отче? Вы сравниваете Господа нашего с дикарями из джунглей? О, Боже, стыдно слушать такое!» И она говорит и говорит, говорит еще и не такое, а молодой батюшка, у которого внутри все переворачивается, вдруг по внезапному наитию понимает, что-то очень важное кроется под этой голубизной и задает один единственный вопрос, и гневная тирада прерывается слезами, а молодой священник лепечет, охваченный паникой. «Ну же, ну же, ведь божественный свет Господа нашего никак не связан с каким-то кожным пигментом» и голос едва пробивается сквозь потоки соленой влаги. «Да, отец мой, вы все же не такой уж плохой священник. Я ему то же самое твержу, теми же словами, а он ругается и не желает слушать». Вот и он вошел в нашу историю, и все проясняется. «И мисс Мари Перейра, крохотная, целомудренная, сметенная, исповедуется в грехе, и исповедь эта дает ключ к мотивам того, что сделала она в ночь моего рождения» внеся последний, наиболее важный вклад в новейшую историю Индии. С того времени, как мой дед стукнулся носом о кочку, и до времени моего возмужания такого вклада не вносил никто. Вот она, исповедь Марии Перейры. Как у всякой Марии, был у нее свой Иосиф. Жозеф де Коста, санитар в клинике на Педро роуд а именно в родильном доме доктора Нарликара. Ага, Падм наконец улавливает связь, где сама Мари служила акушеркой. Сначала все шло как и нельзя лучше. Он приглашал ее на чашечку чая или ласи, или фалуды и говорил нежные слова. Ласи — прохладный напиток из молочной сыворотки. Фалуда — экзотический молочный напиток с добавлением сиропа из лепестков роз. Глаза у него были как буравчики, жесткие и сверлящие, зато речи — ласковые и красивые. Мария — крохотная, пухленькая, целомудренная, расцветала от его ухаживаний, но теперь все изменилось. Вдруг, вдруг ни с того ни с сего он стал все время принюхиваться, странно так задирая нос. Я его спрашиваю, «Ты что, простыл, Джо?» А он говорит, «Нет-нет», — говорит он, «Я принюхиваюсь к северному ветру». А я ему говорю, «Джо, в Бомбее ветер дует с моря, с запада дует ветер, Джо!» Тонким прерывающимся голосом описывает Мари Перейра, как разозлился на это Жозеф де Коста, как стал втолковывать ей. Ты, Мари ничего не знаешь? Ветер нынче дует севера и несет с собой смерть. Эта независимость, она только для богатых, а бедняков заставят давить друг друга, как мух. В Пенджабе, в Бенгалии. Мятежи, мятежи, бедняки на бедняков. Такое поветрие. Имеется в виду происходившее в это время, конец 1946-го, начало 1947 года, в Пенджабе и Бенгалии индо-мусульманские погромы. И Марий ему. Ты городишь чепуху, Джо, тебе-то, что до этих скверных паршивых дел? Разве мы не можем жить тихо, спокойно? И не надейся, ничегошеньки ты не знаешь. Но, Жозеф, даже если это и правда насчет резни, так-то и индусы и мусульмане, к чему добрым христианам встревать в эту распорю? Те ведь убивали друг друга с начала времен. Опять ты со своим Христом. «Как же ты не можешь взять в толк, что это религия белых? Оставь белых богов белым людям. Умирают, а нынче наши. Нужно бороться. Нужно показать народу общего врага. Понятно?» И Мари. «Вот почему я спросила насчет света, отче. Я говорила Жозефу, говорила и говорила, что драться нехорошо. Оставь, мол, эти несуразные мысли». Но он вообще перестал со мной разговаривать. Начал общаться с опасными людьми. Слухи поползли отче, будто бы он бросает кирпичи в большие машины, да еще и бутылки с зажигательной смесью. Он сошел с ума отче. Говорят, он помогает поджигать автобусы, взрывать трамваи и все такое. Что же делать, отче? Я уж и сестре все рассказала. Моей сестре Алис, она хорошая девушка. Я сказала, Джо ведь живет возле самой бойни, может, запах на него так влияет и путает мысли. Тогда Алис пошла к нему. Я с ним поговорю, сказала, а потом, о боже, что делается с нашим миром? Я вам все на чистоту отче, о баба! И слова потонули в потоках слез, и тайны просочились солеными струйками, потому что Алис, вернувшись сказала, что ей кажется, Мари сама виновата. Зачем было так донимать Жозефа речами, что он уж и видеть ее не может, вместо того, чтобы поддержать его благородное, патриотическое начинание и вместе с ним пробуждать народ? Алис была моложе, чем Мари, и куда красивее. И вот все вокруг принялись сплетничать, склонять на все лады Алис и Жозефа, а Мари совсем потеряла терпение. «Это девица, — говорит Мари, — что она знает, понимает в политике, вцепилась когтями в моего Жозефа и повторяет и любую чушь, какую тот несет точь-в-точь, будто глупая птица Майна, клянусь отче». Майна — индийский скворец. «Осторожней, дочь моя, не поминай имя Господа в суе». «Нет, отче, Богом клянусь, я все что угодно сделаю, чтобы вернуть своего парня, да-да, несмотря на то, что даже если он...» «Ай-ой-ой!» Соленая водица омывает подножие исповедальни, и не встает ли ныне новая дилемма перед молодым батюшкой? Несмотря на рези в желудке, не взвешивает ли он на незримых весах святость и нерушимость исповеди и опасности для цивилизованного общества таких людей, как Жозеф де Коста?» В самом деле, спросит ли он у Мари адрес Жозефа, сообщит ли потом? Короче говоря, поведет ли себя этот скованный по рукам и ногам подчинением епископу, страдающий желудком молодой священник так же, как Монтгомери Клифт «Восповедуюсь» или по-иному? Когда несколько лет назад я смотрел этот фильм в кинотеатре «Нью Empire, мне не удалось прийти к определенному выводу. Но нет. И опять, и в этом случае лучше подавить необоснованные подозрения, То, что случилось с Жозефом, скорее всего, случилось бы с ним так или иначе. И, похоже, молодой священник имеет касательство к моей истории лишь потому, что первым из посторонних услышал, как яростно ненавидит богачей Жозеф де Коста и как неутешно горюет Мари Перейра. Завтра я приму ванну и побреюсь, надену навехонькую курту, белоснежную, накрахмаленную и такие же шаровары. Курту — рубашка. Я обую до зеркального блеска начищенной туфли с загнутыми носами и аккуратно причешусь, хотя и не на прямой пробор. Зубы мои засияют, одним словом, я постараюсь выглядеть наилучшим образом. «Слава тебе, Господи!» — выпячивает губы Падма. Завтра наконец-то иссякнут истории, которые я, не присутствовавший при их зарождении, вынужден был выуживать из бурлящих образами укромных уголков моего мозга, Потому что сухую дропе метронома, календарь Маунт-Беттона с его обратным отчетом времени уже нельзя не замечать. В имени Месволда есть своя бомба с часовым механизмом. Это старый Муса, но его не слышно, потому что другой звук распространяется вширь, оглушительный, всепоглощающий. Звук убегающих мигов, приближающих неотвратимую полночь.